Студия «Ардис» представляет Жорж Сант, Лелия Читают Акинтьев Илья и Юлия Тархова Часть первая Когда легковерная надежда дерзает бросить доверчивый взгляд в недра опустевшей и отчаявшейся души, чтобы облегчить ее и измерить ее глубину, ее нога скользит по краю бездны. Её взгляд смущается, её овладевают заблуждение и смерть. Неизданные размышления отшельника. Глава 1. Кто ты и почему твоя любовь делает столько зла? В тебе должна таиться ужасная тайна, неизвестная людям. Несомненно, что ты создана не из той же материи, как мы. Я духотворенна не одинаковой с нами жизнью. Ты ангел или демон, но не человеческое существо. Зачем скрывать от нас твоё происхождение, твоё естество? Зачем жить среди нас, когда мы не можем ни удовлетворить, ни понять тебя? Если ты исходишь от Бога, то скажи, и мы будем обожать тебя. Если ты пришла из ада, ты из ада, ты столь прекрасна и чиста. Могут ли иметь злые духи этот небесный взгляд, этот гармонический голос и эти рече, которые возвышают душу, возносят её до самого престола Божия? А между тем, Лилия, в тебе есть что-то адское. Твоя горькая улыбка противоречит небесному выражению твоего взгляда. В некоторых твоих словах сквозит отчаяние теоизма. Есть минуты, когда ты заставляешь сомневаться в Боге и в тебе самой. Почему? Почему, Лелия, вы такая? Что делаете вы с вашей верой? Что делаете вы с вашей душой, когда отрицаете любовь? О небо, вы в состоянии произносить это богохульство. Но кто же вы, если вы думаете о том, что иногда говорите? Глава вторая. Лелия, я вас боюсь. Чем больше я вас вижу, тем меньше я вас понимаю. Вы меня подвергаете в море тревог и сомнений, вы как будто играете моими отчаянием. Вы возносите меня на небо и низвергаете на землю. Вы уносите меня вместе с собой в лучезарные облака и затем подвергаете в мрачный хаос. Мой слабый ум подавлен такими испытаниями. Пощадите меня, Лелия. Вчера, когда солнце скрывалось за ледниками, окутанное розовато-голубой дымкой, когда мягкий воздух чудного зимнего вечера ласкал ваши волосы, и церковный колокол своими звоннувными звуками повторялся эхом долины, вчера, Лилия, признаюсь вам, вы были настоящей дочерью неба. Прозрачные тени заката ласкали лицо ваше, окружали вас каким-то волшебным ореолом. Глаза ваши, обращённые к голубому небосводу, на котором только что начали выступать скромные звёздочки, блестели священным огнём. И я, поэт лесов и долин, слушал таинственный ропот вод, глядел на смутные очертания едва колеблющихся сосен и вдыхал сладкий аромат диких фиалок, которые при первом тёплом дне, при первом бледном прилоскавшем их солнечном луче, открывают свои лазурные чашечки под засохшим мхом. Но вы вы не думали ни о чём подобном. Ни цветы, ни леса, ни потоки не манили вашего взгляда. Ни один предмет на земле не будил ваших чувств. Вы вся были на небе. И когда я показал вам чудную картину, расстилавшуюся у ваших ног, вы сказали мне, подняв руку к небесному своду: "Взгляните сюда!" О, Лилия, вы вздыхали по вашей родине, не правда ли? Вы спрашивали Бога, зачем он забыл вас среди нас, зачем? Он не вернёт вам ваших белоснежных крыльев, чтобы вы могли улететь к нему. Но вы, когда холодный ветер зашелестевший в кустах, заставил нас искать приюта в городе, когда, привлекаемый звуками этого колокола, я вас просил зайти со мной в церковь, чтобы присутствовать на вечерней службе, зачем, Лелия, вы тогда не оставили меня? Зачем вы, которые, несомненно, способны на более трудные вещи, зачем вы не повелели облаку окутать меня, чтобы скрыть от меня ваше лицо? Увы, зачем увидел я вас, когда вы стояли на хмуре в брови с надменным видом и черствым сердцем? Почему вы не опустились на колени на эти плиты, которые менее холодны, чем вы? Почему не скрестили вы рук на этой женской груди, которое присутствие Бога должно было наполнить нежностью или страхом? Зачем высказали вы это непоколебимое спокойствие и это презрение к нашему культу? Разве вы не преклоняетесь перед истинным Богом, Лелия? Или вы появились из жгучих стран, где поклоняются браме, или с берегов тех безымянных рек, где, как говорят, человека плакивает дух о зла. Мы ведь не знаем ни вашей семьи, ни вашей родины, никто не знает их, и облекающая вас тайна невольно возбуждает наши подозрения. «Вы бесчувственны, вы нечестивые, но этого не может быть. Скажите же мне ради неба, что творится в эти ужасные часы с этой душой, с этой высокой душой, полной поэзии и энтузиазма, огонь, который охватывает нас и увлекает выше всего, что было перечувствовано нами». О чём вы думали вчера? Что сделали вы с собой, когда немые и холодные стояли в храме как фарисеи пред лицом Божиим, глухая к святым песнопениям, нечувствительная к ладану, к цветам, к рыданию органа, ко всей поэзии святого места. А как хороша в это время была церковь, напоённая влажными ароматами, полная священными мелодиями. как матовое пламя серебряных ламп сливалось с благоуханием ладана в то время, как от кадильниц спиралью поднимались к сводам ароматные струйки дыма и когда священник Этот высокий и красивый ирландский священник с чёрными волосами и могущественной осанкой, с таким строгим взглядом и звучным голосом, медленно спустился со ступенем вона, волоча за собой свою длинную бархатную мантию. Когда он заговорил своим грудным, грустным и пронизывающим, как ветер его страны, голосом, когда он сказал нам, вынося блестящую дарохранительницу, это могущественное в его устах слово Адоремус. Тогда, о леле, я почувствовал, что меня охватывает священный трепет. Я пал на колени на мраморной плиты, ударял себя в грудь и опустил глаза. Но мысль о вас так тесно связана в душе моей со всеми высокими помыслами, что я почти в ту же минуту обернулся к вам, чтобы разделить с вами это чудное волнение или быть может, да простит меня Господь, чтобы положить к вашим ногам половину этого смиренного обожания. Но вы стояли. Вы не стали на колени, вы не опустили глаз. Ваш чудный, но холодный и пустылый взгляд скользил по священнику, по попечительнице, по распростёртой толпе, и ничто не тронуло вас. Одно единственное среди нас вы отказали в вашей молитве Создателю. Неужели вы не захотели вознестись душой к Богу? И вот лелия, да простит меня ещё раз Господь, была минута, когда я этому верил. Я чуть не перенёс на вас моё поклонение. Я допустил покорить себя тому всемогуществу, которое было в вас. О вы, надо сознаться, я никогда ещё не видал вас такой красивой. Вы были бледны, как мраморная надгробная статуя, и в вас не было ничего земного. Ваши глаза блестели мрачным огнём, и ваш высокий лоб, с которого вы откинули чёрные волосы, горделиво, с печатью гения возвышался над толпой, над священником. Эта глубина неверия была ужасающая, и при виде того, как вы измеряли пространство между нами и небом, все должны были чувствовать себя ничтожеством. Не видал ли вас Мильтон, когда создавал благородный и прекрасный образ своего непокорного ангела? Договаривать ли все мои ужасы? Мне показалось, что в ту минуту, когда священник, подняв над нашими склонёнными головами символ нашей веры, увидел вас, стоящий так же, как и он, да, мне показалось тогда, что его глубокий и строгий взор, встретив ваш невозмутимый взгляд, невольно склонился. Мне показалось, что этот священник побледнел, что его дрогдувшая рука не в силах более держать чашу, и что его голос замер в груди. Было ли это бредом моего больного воображения или же действительно возмущением слуги Всевышнего, когда он увидал, что вы отказываетесь повиноваться его приказу? Или быть может и он, охваченный, как и я, галлюцинацией, увидал в вас что-то сверхъестественное, силу, шедшую из недр бездны, или посланницу неба. Глава третья. Что тебе до этого, молодой поэт? Зачем хочешь ты знать, кто я и откуда я? Я родилась, как и ты, в долине слёз и все несчастные присмыкающиеся на земле мне братья. Разве уж так велика эта земля, которую можно обнять мыслью и которую ласточка может облететь в несколько дней? Что может быть странного и таинственного в существовании человека? Какое особенное влияние приписываете вы солнечному лучу, падающему более или менее вертикально на наши головы? Полности. Весь этот мир слишком далёк от него. Он очень холоден, очень бледен и очень узок. Спросите у ветра, сколько часов нужно ему, чтобы обвеять землю с одного полюса до другого. Если бы я была рождена и на другом краю света, то, во всяком случае, между мной и тобой была бы небольшая разница. Мы оба осуждены на страдания, оба слабые, несовершенные, с отравленной радостью, всегда беспокойные, жадные до неведомого счастья, всегда к чему-то стремящиеся. Вот наша общая участь». Вот что делает нас братьями и товарищами на этой земле изгнание и рабство. Вы спрашиваете меня: "Одной ли я раз со вами? Неужели же вы думаете, что я не страдаю?" Я встречала людей более несчастных, чем я, благодаря их положению, но гораздо более счастливых по характеру. Не всем людям дано страдать в одинаковой степени. В глазах главного двигателя наших несчастий это разнообразие организмов не имеет очевидно большого значения. Мы, существа с ограниченным кругозором, проводим половину нашей жизни в наблюдениях друг над другом и разбираемся в различных видах наших несчастий. Какое ему дело до всего этого? Такое же, как нам до разных былинок в поле. Не спрашивайте же, ни у неба, ни у ада тайны моей судьбы. За тобас я могу прикнуть в том, что вы беспрестанно заставляете меня анализировать себя. То и ищете вы во мне глубоких тайн. Моя душа, сестра вашей души, вы её смущаете, вы её пугаете, испытывая её таким образом. Берите её за то, что она есть, за душу страдающую и ожидающую. Если вы будете так строго выпытывать её, то она замкнётся и никогда уже не решится открыться вам. Глава четвертая. Я слишком жестоко и откровенно высказал мои попечения о вас, Лелия. Я оскорбил возвышенную чистоту вашей души. Это потому, Лелия, что я так же очень несчастлив. Вы думаете, что я наблюдаю вас любопытным взором философа? Вы ошибаетесь. Если б я не чувствовал, что принадлежу вам, что мое существование неразрывно связано с вашим, если б, словом, я... Не любил вас так страстно, я не дерзал бы расспрашивать вас. Те сомнения, те тревоги, которые я дерзнул вам высказать, разделяют со мной все, кто видел вас. Они спрашивают себя с удивлением: проклятое вы или благословенное существо? Нужно ли вас любить или бояться, приветствовать или оттолкнуть? Грубый народ забывает даже свою безопасность, интересуясь вами. Он не понимает выражения вашего лица. звука вашего голоса, и, слушая нелепые росказни на ваш счет, можно понять, что народ одинаково готов как целовать ваши следы, так и проклинать вас, как колдунью. Люди более развитые также наблюдают вас, одни из любопытства, другие из симпатии, но никто не задает себе, подобно мне, вопроса жизни или смерти в погоне за разгадкой вашей тайны. Я один и имею право быть дерзким и спрашивать у вас кто вы потому что я чувствую как самого себя как своё существование что я составляю часть вас вы завладели мной без вашего ведома быть может но я уже не принадлежу себе моя душа не может больше жить довольствуясь самой собой ей уже недостаточно божества и поэзии Бог и поэзия это теперь вы, и без вас нет больше поэзии, нет больше бога, нет больше ничего. Скажи мне, Лилия, ибо ты хочешь, чтобы я считал тебя женщиной и говорил с тобой как с равной, скажи мне, имеешь ли ты силу любви? Соткана ли душа твоя из огня или изо льда? И отдаваясь тебе, как я это сделал, подвергаю ли я себя гибели или блаженству? Спрашиваю, потому что я ведь этого не знаю И не без боязни смотрю в будущее, идя за тобою Это будущее закрыто тучами Порой светлыми, как те, что появляются на горизонте перед восходом солнца Порою мрачными, как те, что предшествуют грозе и извергают гром Начал ли я жизнь вместе с тобою Или окончил ее, чтобы следовать за тобою к смерти Эти годы спокойствия и невинности пережитые мною. Заставишь ли ты их увянуть или снова расцвесть? Знал ли я счастье и готовлюсь ли потерять его или не понимая его, мне ещё предстоит вкусить его? Эти годы были хорошие, свежие, мягкие. Но в то же время они были очень спокойные, очень тёмные, очень бесплодные. С самого моего появления на свет я лишь мечтал, ждал, надеялся. Буду ли я наконец творить, выработаюсь ли я во что-нибудь великое и полезное, выйду ли я из этого ничтожества, из этого покоя, который начинает тяготить меня, выйду ли я из него для того, чтобы подняться или спуститься? Вот о чём я спрашиваю себя с тревогой каждый день, и ты мне ничего не отвечаешь, Леле. И ты как будто даже и не подозреваешь, что есть подле тебя вопрошающее существо. Судьба не раздельная с твоей судьбою, за которую ты должна от меня давать отчёт Богу. Беззаботная и рассеянная, ты взяла конец моей цепи и каждую минуту ты её забываешь, ты её роняешь. Испуганный моим одиночеством и покинутый, я должен каждую минуту призывать тебя из тех неведомых стран, куда ты поднялась без меня, жестокая лилия. Как вы счастливы тем, что обладаете свободной душой, что можете мечтать одни, любить одни, жить одни. Я больше не могу этого. Я вас люблю. Все эти грациозные типы красоты и все те ангелы, одетые в женщинами, наполнявшие мои грёзы, посылавшие мне поцелуи и цветы, исчезли. Они более не посещают меня ни наяву, ни во сне. Вас Одну только вас я вижу, бледную, спокойную, молчаливую и подли меня, и в грезах. Я очень ничтожен. Мое положение не из обыкновенных. Не ради одного меня мне необходимо знать, достоин ли я быть любимым вами. Я ведь не знаю, способны ли вы любить мужчину, и... Я с невероятным трудом пишу это страшное слово. Я думаю, что нет. О, Лили, ответьте мне на этот раз. Теперь я дрожу, предложив вам этот вопрос. Завтра я мог бы ещё жить сомнениями и химерами. Завтра быть может у меня не останется ничего: ни страха, ни надежды. Глава 5. Какой вы ребёнок. Вы только что родились и уж торопитесь жить. а я должна вам сказать, что вы еще не жили, Стэнио. Зачем же так торопиться? Или вы боитесь не дойти до этого проклятого конца, где мы все спотыкаемся? И вы так же надломитесь в свое время, как и другие? Пользуйтесь же временем, не торопитесь. Перешагните, возможно, позднее порог той школы, где изучают жизнь. Счастливый ребенок, спрашивающий, где счастье, что оно такое, испытал ли он его? или ещё испытает со временем ог глубокой и драгоценной невинность. Я не отвечу тебе, Стеню. Не бойся ничего. Я не омрчу тебя ответом ни на один вопрос, с которым ты ко мне обращаешься. Люблю ли, могу ли я любить, дам ли я тебе счастье, добра ли я или коварна, возвеличит тебя моя любовь или уничтожит моё равнодушие всё это видишь ли По степенной науки, которой Бог отказывает людям твоих лет, и запрещает мне открыть тебе. Подожди. Благословляю тебя, молодой поэт. Спи спокойно. Завтра наступит для тебя такое же, как и все дни твоей молодости, с новыми дарами провидения, скрывающего будущее. Глава 6. Вот ваш всегдашний ответ. Ну что ж, ваше молчание заставляет меня причувствовать столько терзаний, что я готов благодарить вас за него. А между тем это состояние неведенья, которое вы считаете таким сладким, оно ужасно, Лели. Вы относитесь к нему с презрительной лёгкостью потому лишь, что не понимаете его. Ваше детство могло пройти, как и моё, но первая страсть, загоревшаяся в вашей груди, прошла без борьбы, как я предполагаю, без мук, выпавших на мою долю. Ваше сердце это сокровище, которое я вымаливал бы на коленях, если бы был даже королём, ваше сердце ответило на горячий призыв другого сердца. Вам были неведомы мучения ревности и страха. Важдала любовь, счастье шло к вам навстречу, и вам довольно было лишь согласиться быть счастливой, быть любимой. Нет, вы не знаете, как я страдаю. Иначе вы жежалились бы, потому что в сущности вы добры. Ваши поступки доказывают это, несмотря на ваши слова, отрицающие вашу доброту. Я видел, как вы успокаивали страдания. Я видел, как вы распространяли евангельскую благость и ус с вашей злой улыбкой на губах. Вы кормили и одевали голодного и нагого, не скрывая при этом вашего преступного скептицизма. Вы добры, наивны, бессознательной добротою, которую не могут от вас отнять холодные рассуждения. Если б вы знали, каким несчастным делаете вы меня, вы бы сжалились надо мною. Вы бы сказали мне, нужно ли жить или умереть. Вы бы тотчас же дали мне или опьяняющее счастье, или успокоительные доводы». Глава 7. Что это за бледный человек, появляющийся как мрачное привидение всюду, где появляетесь вы? Чего он от вас хочет? Откуда он вас знает? Где он вас видел? Почему с первого же дня его появление он протолкался через толпу, чтобы взглянуть на вас, и вы точишь же обменялись с ним грустной улыбкой? Этот человек меня тревожит и пугает. Когда он приближается ко мне, мне становится холодно. Когда его платье касается моего, я испытываю как бы прикосновение электрической искры. Вы говорите, что это талантливый поэт, который не показывается в обществе. Его высокий лоб действительно носит признаки гения, но я не вижу в нем этой небесной чистоты, этого луча энтузиазма, характеризующего поэта. Этот человек мрачен и печален, как Гамлет, как Лара, как вы, Лелия, когда вы страдаете». Я не хочу видеть его беспрестанно подле вас, привлекающим ваше внимание, захватывающим, так сказать, всё ваше расположение к обществу и интерес к житейским предметам. Я знаю, что не имею права быть ревнивым, и я не буду говорить вам, как иногда страдаю, но меня огорчает это мне разрешено, когда я вижу вас под его мрачным влиянием. Вас и без того грустную, расстроенную следовало бы поддержать надёжной ласковыми обещаниями, а вы идёте рука об руку с этим выцветшим, отчаявшимся существом. Этот человек высох от пережитых страстей. Свежесть молодости уже не оживляет его выцветших черт, его губы не знают более улыбки. Цвет его лица не знаком с румянцем. Он говорит, ходит, действует по привычке, по воспоминанию. Суть жизни уже давно погасла в его груди. Я уверен в этом, сударяня. Я много наблюдал этого человека. Я разгадал таинственность, которой он себя покрывает. Если он говорит вам, что любит вас, он лжёт. Он не может больше любить. Но разве тот, кто ничего не чувствует, не может ничего возбудить? Этот ужасный вопрос я решаю давно, с тех пор, как я живу, с тех пор, как я вас люблю. Я не могу решиться думать, что любовь и поэзия, исходящие от вас, не ютились в вашей душе. От этого человека отдают таким холодом. Он возбуждает такое отвращение ко всему, что окружает его, что это меня утешает и ободряет. Если бы вы имели такое же мёртвое сердце, как он, то я не любил бы вас. Я бы чувствовал к вам такое же мерзение, какое чувствую к нему. А между тем мой разум изнемогает в сомнениях. Вы не разделяете этого отвращения, какое он внушает мне. Наоборот, вас как будто влечёт к нему какая-то непреодолимая сила. Бывают минуты, когда видя, как вы вдвоём с ним бываете на празднествах, Обе бледные, серьёзные, рассеянные в кругу танца, в смеющихся женщин, летающих цветов, мне кажется, что вы одни среди нас понимаете друг друга. Мне кажется, что мучительное сходство появляется в ваших ощущениях и даже в чертах ваших. Источник ли несчастья порождает в ваших лицах это семейное сходство, или этот иностранец Леле действительно ваш брат? Всё в вашем существовании так таинственно, что я готов на всякие предположения. Да, есть дни, когда я убеждаюсь, что вы его сестра. Ну, что ж, я вам хочу сказать, чтобы вы поняли, что ревность моя не близорука, не безосновательна и что от этой мысли я страдаю не менее. Я не менее оскорблён доверием, которое вы ему оказываете близости, соединяющей вас. Холодная, сдержанная, презрительная с другими вы неузнаваемы. Если он ваш брат, Лилия, то почему он имеет больше на вас прав, чем я? Не думаете ли вы, что я вас люблю не такой чистой любовью, как он? Не думаете ли вы, что я мог любить вас с большей нежностью, с большим уважением, если бы вы были моей сестрой? О, если бы вы были ею. Вы не питали бы ко мне никакого недоверия. Вы не отрицали бы на каждом шагу светлое, и глубокое чувство, возбуждённое вами во мне. Разве не любят страстно сест рук, когда обладают пылкой душой и когда эта сестра похожа на вас, Лели? у з крови, влияющей так сильно на вульгарные натуры, не глубже ли у нас людей, отмеченных таинственным перстом божьим? Нет, если он ваш брат, то он любит вас не лучше, чем я, и вы не должны быть с ним откровеннее, чем со мною. Как он счастлив, проклятый, если вам приятно говорить ему о ваших страданиях, и если он имеет силу облегчить их? «Увы, вы не оставляете за мной даже право разделять их, значит, я ничего не стою. Моя любовь не имеет никакой цены, значит, я еще слабый и вполне бесполезный ребенок, если вы боитесь доверить мне частицу вашего горя. О, как я несчастлив, Лелия, ибо вы несчастны сами и не пролили ни единой слезы на мою грудь. Бывают дни, когда вы стараетесь быть веселой со мною, как будто вы боитесь стать мне в тягость, поддавшись вашему настроению». Увы, это слишком оскорбительная заботливость, Лилия, и она часто делала мне много зла. С ним вы никогда не бываете весёлой. Подумайте, имею ли я причины быть ревнивым?